20. Эллингтон-филд. Как часто случается, расследованием крушения занялся человек неприятный. Когда разбился Том Хофман, в NASA немедленно назначили комиссию при офисе руководителя подготовки астронавтов Аллана Шепарда. Семь членов комиссии быстро распорядились оцепить место крушения, провести исчерпывающую фотосъёмку, собрать и сохранить все улики. Им предоставили неограниченный доступ к медкартам Хоффмана в ВВС и НАСА, а также докладу Корнера. Они изъяграбастыли журналы техосмотров и ежедневного учёта разбившегося вертолёта, а также данные о вылете с контрольно-диспетчерского пункта Эллингтон-филд и плёнку с аудиозаписью переговоров. Конфисковали и обследовали топливозаправочный грузовик, чтобы проверить гипотезу о возможном загрязнении. Хьюстонский центр управления воздушным движением снабдил их информацией с радара о перемещении вертолётного транспондера, что позволило точно определить скорость и высоту. Комиссия проконсультировалась с Эллингтонской метеостанцией насчёт погодных условий в момент катастрофы, включая температуру и ветер, ключевые факторы при полётах на винтокрылых аппаратах. Как только трупы увезли с места крушения, специалисты НАСА по техническому обслуживанию приступили к каталогизации и уборке обломков. Вертикальная составляющая скорости была так велика, что обломки вертолёта распределились на диво-кучно. Вспыхнувший затем пожар обратил большую часть их в пепел и металлолом. Такая участь постигла, в частности, легко листовую кабину и пузырь остекления кабины. Но сиденье, хвостовая балка и увесистая центральная часть — Двигатели и трансмиссия пострадали сравнительно мало. Фрагмент за фрагментом обломки фотографировали, помечали ярлыками, загружали в фургоны, везли в резервный ангар техобслуживания, где для них было выделено безукоризненно чистое и отгороженное место. На полу начертили силуэт вертолёта, и каждый обломок, принадлежность которого удалось установить, аккуратно выкладывали по схеме. Но при всей методичности этой работы комиссия по расследованию не смогла определить причину катастрофы. Техники из Эллингтон-Филд изучили каждый из обгоревших фрагментов, однако следов явной неисправности не нашли. Вполне здоровый пилот и годный к полету вертолет просто взяли и упали с неба. Элла Шепарда отсутствие результатов расследования раздражало. Лунная программа «Аполлон» завершалась, начиналась активная работа над проектами «Скайлэп» и «Спейс-шаттл». Шепарду не хотелось вытаскивать грязное белье на всеобщее обозрение. Не ровен час под предлогом борьбы с ковбойскими повадками астронавтов или расхлябанностью технических служб, финансирование урежет еще сильнее, оно и так сокращается. К тому же он считал себя обязанным дать ответ семье Тома. Он не хотел, чтобы всё оставшуюся жизнь над ними висела постыдная тень вероятной ошибки пилота. Но его команда не нашла ни одного неопровержимого доказательства механической неисправности. Шепперду нужен был ответ. И при всей своей нелюбви к расширению круга причастных, Он рискнул довериться своим знакомым по ВМФ в Национальном совете по безопасности на транспорте, а те прислали своего самого опытного дознавателя, бывшего мастер-сержанта авиации и старшего инструктора центра инспекции безопасности ВВС, специализирующегося на вертолётах, уроженца Хьюстона. Мигель Фернандес стоял между двумя начерченными схемами, изучая куски покорёженного почерневшего металла. На переносных подставках установили дополнительные светильники, и угловатые обломки в их усиленном свете отбрасывали резкие тени. Как будто стрека завк в костёр на пикнике упала, подумал он. Фернандос прилетел сюда прошлым вечером с базы ВВС Кёртленд, что в Ольбукерке, и воспользовался близостью дома матери, чтобы переночевать там. Утром приехал на базу Эллингтон, где его ангары его уже ждали с гостевым пропуском от НАСА. Приняли его холодно, чего и следовало ожидать в подобной ситуации. Если Фернандос обнаружит что-то, чего не нашли они сами, им гарантирована выволочка. Дежурный офицер сопроводил его в ангар, где были разложены обломки. Принёс по его просьбе кофе и оставил в одиночестве. Фернандо вздохнул и отпил густой чёрной жидкости из одноразового стаканчика. Никто и никогда не оставался понаблюдать за его работой. Он ознакомился с предварительным отчётом комиссии, пока летел в Хьюстон, и обдумал, какие именно причины она могла упустить. Теперь он неспешно прохаживался вдоль обломков, время от времени приседал, высматривая потенциальные подтверждения тех или иных предположений. Закончив этот быстрый начальный осмотр, он допил остаток горчившего кофе и вынул из бывшей при нём сумки блокнот, ручку и резиновые перчатки. Он расследовал множество крушений И выработал привычку ничего не упуская, всё оставлять таким, каким увидел в первый раз. Волевым усилием очистив ум от посторонних мыслей, он сфокусировался на деталях. Проведя 45 минут в созерцании на клонах, перебирая обломки рукой в перчатке и разглядывая их через очень сильные очки для чтения, он покинул расщерченную зону хвостовой балки. Фернандос практически не сомневался, что ему удалось установить причину. Запихнув блокнот обратно в сумку, он снял перчатки и отнёс стаканчик к столику дежурного за новой порцией кофе. Дежурный офицер посмотрел на Фернандоса с жёстким взглядом, пытаясь понять, нашёл ли тот что-нибудь. "Как у вас?" спросил офицер наконец. "Ещё не пришёл к определённым выводам." Фернандо решил, что ухудшать отношения не следует. Ваши ребята очень хорошо поработали с обломками. Исключительно профессионально. Лучшей работы никогда ещё не видел. Это было не так, но тут не повредить и солгать. На лица офицера проступила лёгкая улыбка. Спасибо, я передам. Мигель медленно пошёл назад, потягивая кофе и взвешивая в уме результаты изучения обломков. Поставив стаканчик на пол, он вытащил из сумки сводку, полученную от комиссии НАСА. Перечитал реконструкцию режима полёта перед самым крушением и кивнул. Да, всё сходится. Допив кофе, он вынул из сумки Canon F1 и макрообъектив с фокусным расстоянием 50 мм, а также лупу и чистую пару перчаток. Повесив камеру на шею, он двинулся туда, где лежали самые крупные обломки: двигатель, трансмиссия, ступица ротора. Остановился, сделал несколько снимков для прикидки, натянул перчатки и согнулся, по-внимательнее осмотреть замеченную ранее деталь. Она сильно пострадала. При столкновении сломались и механизм, и крепление. а интенсивность пожара в такой близости от топливных баков привела к тому, что и остатки почернели и погнулись. Легко такое пропустить, если не встречал раньше и не знаешь, куда смотреть. Фернандес сделал снимок с увеличением, несколько кадров под разными ракурсами. Потом поднял один из фрагментов и сделал новые снимки. Приблизил лупу, исследуя плоскость скола сломанного болта и красноречивые отметины на уцелевшей крепёжной проволоке. Сравнил увиденное с остатками аналогичного болта на другой стороне механизма. Внимательно осмотрел пол вблизи, убеждаясь, что отсутствующие детали там нет. Ему пришла в голову новая мысль. Он прошёл к прямоугольнику, начерченному там, где команда, реконструировавшая вертолёт, сложила неидентифицированные обломки и порылся в них, просто на всякий случай. Деталей и там не было. Гайка болта поворотного шатуна отсутствует. Без неё пилот не имеет возможности управлять вертолётом. По мере ослабления гайки вертолёт начинает вихлять, а вибрации усиливаются, но когда она отлетает полностью, пилот теряет контроль над тангажом и креном. Следы удара лопасти несущего винта по хвостовой балке говорили сами за себя. Крушение было неминуемо. Но почему отскочила гайка? Критически важные компоненты вроде этого затягивают до необходимых оборотов и контрт? Гайка на противоположной стороне повреждена, но осталась на месте. Исследуя деталь через лупу, он догадался о причине, а фотографии подтвердят её. Контролочная проволока отсутствовала, а скорость, с какой отскочила гайка, свидетельствует о том, что она с самого начала не была завёрнута должным образом. Фернандо соглядел чистый ангар НАСА. Бело-голубый Т-38 с шасси на упорных колёсках, цельюстремлённых техников в белых комбинезонах за работой. Он определил две возможные причины. Первая кто-то пропустил ключевые шаги процедуры, когда закручивал гайку, а потом при проверке и приёмке ошибку пропустили тоже. Крайне маловероятно, ведь и НАСА, и ВВС проводят независимые проверки как раз на подобные случаи. Вторая причина кто-то умышленно снял контровочную проволоку и ослабил гайку. Кто-то, имевший доступ к вертолёту после ежедневной проверки. Кто-то из лиц, пользующихся в NASA доверием. Это гораздо более вероятно, и саботаж повлёк за собой смерть. В NASA надеялись получить от него простой ответ, чтобы оставить инцидент позади и вернуться к своим полётам в космосе. Но тут, в лучшем случае, преступная халатность с катастрофическими последствиями, в худшем — спланированное убийство. К тому же расследование вышло за юрисдикцию НАСА, задействованы военно-воздушные силы, Национальный совет по безопасности на транспорте, не говоря уже про местную полицию. Как только о саботаже разнюхают очарованные астронавтами журналисты и накинутся на тему, всё станет ещё омерзительней. Фернандес свою работу выполнил и пришёл к выводам, в которых был уверен. Он мысленно перебрал свою цепочку взаимоключений, при этом решая, кому звонить. Никому из местных понятное дело нельзя говорить о причине катастрофы. Пора передать этот бардак вышестоящим. А за остальное ему не платят.